Надо было что-нибудь, все равно что сделать. Я машинально раскрыл свою золотую бляху, взглянул на часы. Без 1017 «Вы не находите, что уже пора?» Сколько мог вежливо, сказал я. «А если бы я вас попросила остаться здесь со мной?» «Послушайте, вы сознаете, что говорите. Через 10 минут я обязан быть в аудиториуме.